Глава 7. Можно ли снять диагноз шизофрения? Однажды читатель моего блога поинтересовался, встречались ли случаи снятия диагноза шизофрения. Я ответил, что бывали и обещал рассказать. Рассказываю. Конечно, все имена фамилии, семейные отношения и география изменены дабы исключить возможность раскрытия конфиденциальности. И сразу необходимое уточнение. Я – клинический психолог. Мое дело – выявлять и исследовать патопсихологические процессы и по возможности помогать доверителю в их преодолении. Я бы мог еще более взмутить сознание неподготовленных читателей, объясняя, чем патопсихология отличается от психопатологии. А они отличаются, причем принципиально. Но будем ближе к теме. Так вот, мои соображения использует, если захочет, психиатр, который на основании всех имеющихся у него данных, в том числе патопсихологического заключения от клинического психолога, поставит тот или иной диагноз. Таким образом, я, клинический психолог, Сам диагнозы не ставлю, и, соответственно, снимать их тоже не могу. но теперь к описываемой истории. Позвонил мне парень, назовем его Виктор. Сказал, нужна помощь. Не ему, отцу. Виктор оказался хорошим сыном, несмотря на то, что отец, назовем его Павел, никогда особо хорошим отцом не являлся. Точнее, не так. Первые лет десять детства у виктора и его сестренки был настоящий отец, любящий, заботливый, очень рукастый и трудолюбивый, и умеющий зарабатывать деньги этими своими способностями. Семья была дружная и, пожалуй, даже зажиточная. Павел был не только отличным строителем, но и неплохим бригадиром. По мере роста известности заказы становились все прибыльнее, а жизнь все веселее. Причем во всех смыслах. Работать Павел ездил из своего городка в Москву. Впахивал как положено. Денег по мере роста бренда стало хватать не только на достойное содержание оставшейся в городке семьи, но и на попутные развлечения. Они всегда сопровождались употреблением каннабиноидов. На все замечания с жены он объяснял, что, мол, это же не героин, что ты паришься. Довольно частое, кстати, заблуждение. Конечно, героин убьет человека куда быстрее и надежнее, но ни один путь долговременного искусственного стимулирования нейрорецепторов не является безопасным. Истина прописная, однако не все ее знают. В общем, еще через пять лет Павла было не узнать. Без наркотика он был никакой. Мог впасть в агрессию, начал применять дома насилие. Через какое-то время семья ожидаемо распалась. Мать с детьми жили как умели, а Павел продолжил свое падение. Вскоре насилие вошло в привычку. Начались приводы в полицию, мелкие наказания за хулиганство. Доходы сначала упали, потом исчезли. высококвалифицированный строитель-отделочник с трясущимися руками и постоянными нервными срывами стал никому не нужен. Итог оказался закономерным. Серьезная драка, суд, но не тюрьма, а психиатрическая больница, поскольку экспертиза установила невменяемость обвиняемого на момент совершения преступления. Кстати, по дороге разберемся с термином невменяемость. Некоторые считают, что это синоним слова психопат, безумец, невменько, сумасшедший и так далее. На самом деле нет. Человек, признанный невменяемым, может при этом страдать психическим заболеванием, а может не страдать. Речь идет только о том, что в момент совершения преступления он не мог осознавать совершаемое и контролировать свои действия. Соответственно, последствия этого поведения ему нельзя вменить в вину. Это не определение из Википедии а мое видении вопроса. В справочнике можете заглянуть сами. «Все это Виктор рассказал мне по телефону. Завершил разговор тем, что, оказывается, отец вышел из больницы с официальным диагнозом шизофрения и с желанием начать новую нормальную жизнь, точнее старую, вернуться к семье с повинной. Никого дороже жены и детей у него нет. Просит прощения и умоляет дать ему шанс. В семье мнения разделились». Мама, так страдавшая от него много лет, не сказала ни да, ни нет. Но скорее все-таки да, потому что разрешила Павлу жить в их доме. Дом частный, умелые руки нужны каждый день, и бывший муж ухватился за возможность реабилитации. Брался за любую работу, лишь бы доказать свою нужность. мнение сестренки-школьницы категорически нет. Она с ужасом вспоминала дебоши Павла. А Виктор, как старший сын, хорошо помнивший золотые времена, когда семья была семьей, а отец отцом, был твердо за то, что отцу надо помочь вернуться в нормальную жизнь. В итоге через некоторое время он привел Павла ко мне на прием и оплатил за него стоимость консультации, хотя сам пока что был отнюдь не олигарх. Но вот мы и подошли к основному запросу Виктора. «Можно ли отца вылечить от шизофрении?» На такие вопросы у меня нет ответа. Я не знаю. Бывает, что можно, бывает, что нет. Чаще же всего бывает, что совсем вылечить нельзя, но можно очень существенно помочь. Я уже не раз писал, что норма – очень дискутируемое понятие. И для меня норма, когда сам человек живет с удовольствием и при этом не превращает в ад жизнь других. Хоть 10 диагнозов в такому поставь, я все равно буду считать его нормальным, адаптированным к жизни человеком. Итак, работа началась. Сначала анамнез. Выписка из стационара была более чем подробная, с десятками конкретных примеров. Громко рычит, как медведь, постоянно молится и просит у всех прощения, длительный уход в религиозную секту и так далее. Госпитализации неоднократные. Первый диагноз – острая транзиторная реакция. Другое острое преимущественно бредовое психопатическое расстройство, ассоциируемое с острым стрессом. После очередной госпитализации в стационар диагноз изменили на F20.01. Параноидная шизофрения – эпизодический тип лечения с нарастающим дефектом. Вообще говоря, нарастающий дефект – самое неприятное из написанного. Потому что не так страшен психоз, как минус-симптоматика – негативные проявления, постепенно уничтожающие эмоционально-волевую, а потом и когнитивную сторону личности. Но делать нечего, взялись за работу. И сразу же появилось ощущение, что не так страшен черт, как его малюют Да, руки трясутся. Но тремор мог появиться и от длительного приема антипсихотиков он принимал нейролептики первого поколения с корректором. И от его давнего увлечения гашишем, о котором не рассказывал Виктор, а Павел подтвердил. Что меня больше всего порадовало, это высказанное Павлом твердое желание начать новую жизнь. «Все мы слышали тысячи пустых обещаний» но весь мой опыт говорил, что в этом случае обещания не пустые. Сможет ли их выполнить? Второй вопрос. Однако в желании выполнить я уже не сомневался, а это резко увеличивало наши шансы на успех. Все, что я смотрел дальше, лишь укрепляло надежды. Да, он демонстрировал скорее конкретное мышление, но так мы и не ставили задачи написания философских трактатов. Да, память могла быть лучше. Однако тест пентаграммы, еще раз спасибо гениальному Александру Романовичу Лурия, с опосредственным запоминанием, показал неплохие результаты. В тесте я зачитывал словосочетания и просил их для лучшего запоминания изобразить некие картинки пиктограммы, то есть изучал его умение ассоциировать. И самое главное... При анализе его ассоциаций я не выявил никаких особенностей, характерных для шизофренических расстройств, даже так называемых соскальзываний. Ну, не философ, да, но не всем же быть философами. В общем, как ни старался нащупать характерные для шизо-поражений знаки, их не было. Знаменитые 4А по Блейлеру, аналогия. В российской психиатрии под аналогией обычно понимают расстройство мышления, при котором логика суждений человека сильно нарушается. примечание редакции. Аутизм, амбивалентность и аффективная неадекватность. На мой взгляд, полностью отсутствовали. Это, конечно, еще не значит, что диагноз ошибочен, мания величия у меня нет. Однако любое сомнение должно подвергаться пристальному изучению. Короче, я решил не выдумывать велосипеда, а прямо тут же, хотя Павел уже заметно устал, с разрешения моих доверителей позвонил главному врачу психиатрической больницы, благо в выписке был указан ее телефон. Она оказалась милейшим человеком, которая ради пользы пациента готова была тратить свое драгоценное время. Из ее рассказа следовало, что у нее были большие сомнения насчет F-20. Но эти сомнения разбивались о ряд предыдущих подтверждающих диагнозов из других медучреждений. А еще она рассказала одну суперинтересную вещь. Главврач отлично помнила Павла, потому что он во время госпитализации своими профессиональными навыками оказал реальную помощь больнице. Его никто не заставлял. Он сам решил понемногу возвращаться к нормальной жизни. И все-таки вот какой там необъяснимый эпизод произошел. Поскольку лечение было принудительным, его продержали в больнице около года. Все вроде было отлично. Однако буквально за месяц до предполагаемой выписки опять психоз. Да еще какой! Тяжелейший, плохо купируемый с криками, буйством и всем, что так не нравится лечащему врачу. После него все сомнения в диагнозе у врача отпали, хотя остаток госпитализации Павел провел без каких-либо эксцессов. «Просто загадка», — сказала мне главврач перед тем, как положить трубку. «Хороший она человек», — сказал после разговора Павел. «И вышеупомянутую загадку разгадал. Оказывается, он постоянно помогал кухонным работникам». А они помогли ему, подарив две пачки чая и сахар для палатных чаепитий. Это и раньше делалось и не вызывало никаких проблем. В этот раз вызвало. Что-то переклинило в усталой душе пациента, и чай превратился в чифирь. Он угостил товарища. Тому ни почем просто лег спать. А у Павла развился психоз. Почему врачу не сказал, тоже непонятно. И стыдно и работника в кухне подставил бы. А теперь конец истории. После него прошло уже немало времени. Перед тем, как ее опубликовать, я позвонил Виктору. В принципе, здесь все так изменено, что можно и не спрашивать разрешения на публикацию. Это уже как литературный рассказ по мотивам реальных событий. Но я привык спрашивать. Виктор сразу разрешил. Но самое главное... «Все у Павла хорошо. Работает. Отношения в семье восстановились. По крайней мере, в той степени, в которой могли. Другими словами, он нормален в любом понимании этого слова. Мне было очень приятно. А еще приятнее от концовки нашей переписки, в которой Виктор поблагодарил меня за участие. И да». В итоге никакого нарастающего дефекта у Павла свидетели этой истории так и не увидели. К счастью,